Закария Эзри Роулинг во все глаза смотрит на Мирабель, которое поразительное дело, стоит в дверном проёме. Она вся в пыли, в каменной пудре и одежды и волосы Один рукав рубашки разорван по всей длине. Костяшки пальцев разбиты в кровь, по шее стекает красная струйка, но в остальном она, в общем, цела. Мирабель спускает на пол рыжего кота. Тот трётся о её ноги, а потом отправляется вылизываться в любимое кресло. Хранитель бормочет что-то невнятное и... И не отрывая от неё глаз, идёт к ней неверными шагами, лавируя между книг. Глядя, как они смотрят друг на друга, Закири чувствует, что внедрился без спросу на территорию чужой любовной истории. Хранитель же, добравшись до Мирабель, обнимает ее с такой нежностью, что Закери отворачивается и снова оказывается лицом к картине, так что остается только закрыть глаза. Его охватывает остро и сильно, вплоть до нехватки воздуха в легких, понимание, что это значит — терять, находить и снова терять, все снова и снова. На это времени нет. Повернувшись на голос Мирабель, Закери видит, как она возвращается в кабинет и хранитель за ней. Закери, по колебавшись, следует за ними. Он топчется в дверях, наблюдая, как Мирабель ногой подталкивает кресло от письменного стола к камину. Одна из банок, что стоят на каминной полке, опрокидывается, разбрасывая ключи. Ты не верил, что у меня есть план. говорит Мирабель, взбираясь на сиденье. План был всегда. Люди работали над ним веками. Просто были некоторые, ну, осложнения. Так ты идёшь, Хэзра, спрашивает она, не глядя на Закери. Куда? спрашивает Закери в тот самый момент, как хранитель произносит: "Куда это вы собрались?" Нам надо спасать дружка Езры. Ведь очевидно, что именно этим мы всё время и занимаемся, поясняет хранитель Мирабель. Она сдёргивает меч с его держателя над камином. Ещё одна банка падает с полки, так же рассыпая ключи. "Мирабель!" протестует хранитель, но по-прежнему стоя на кресле, она вскидывает и направляет на него меч. По её хватке ясно, что с оружием она управлять сумеет. "Сделай милость, Прекрати свои уговоры, произносит она так, что это и остережение, и просьба. Я люблю тебя, но сидеть здесь и ждать, когда эта история переменится, не буду. Я сама добьюсь перемен. Эта речь сопровождается взглядом в упор, который сосредоточен на кончике острия, и после долгой безсловесной перепалки она опускает меч и подаёт его Закери. Вот, возьми это. Опасно идти одному, принимая меч, отзывается он старым игровым мемом. Адресуюсь при этом отчасти Мирабель, отчасти себе и отчасти мечу. Меч тонкий, прямой, обоюдоострый и выглядит так, словно место ему в музее, и, собственно, там он в последнее время и был, в известном смысле. Чем гавань не музей, Меч искушан сложным орнаментом из спиралей, а кожа на рукояти изношена, и по ней видно, что руки многих людей держали меч на его веку. Он всё ещё остр и тяжелее, чем кажется. Это тот же меч, с которым Закири на картине, хотя там он лучше отполирован. Мне надо переодеться, говорит Мирабель, спрыгивая с кресла и хмурится на разорванный рукав, принимается отряхивать с себя пыль. Встречаемся через минуту у лифта. Хорошая Эзра. После чего уходит, не дожидаясь ответа и ни слова хранителю не сказав. Тот долго смотрит ей вслед в дверной проём, хотя Мирабель там уже нет. Значит, пират это вы, констатирует Заккери. А всей истории это одна этажи истории. Из-под земли ли. Из книги. Хранитель на эти слова оборачивается, смотрит на Закири. «А Мирабель — это та девушка, которая вас спасла!» «Это было очень давно, — вздыхает хранитель, — в той прежней гавани. И, пират, это не точно переведено. Правильней было бы плут. Меня звали «Капитан Гавани». пока не решили, что гавани — капитаны безнадобности. «И что случилось?» — спрашивает Закери. Он думает об этом с тех самых пор, как впервые прочел сладостные печали. История не могла так закончиться, это же очевидно. Мы не ушли далеко. Но они казнили ее у меня на глазах. Утопили в беззвездном море. Он протягивает унизанную кольцами руку и кладет ладонь на лоб Закери. И это прикосновение кого-то или чего-то до такой степени древнего, что и вообразить невозможно. Пульсируя, покалывая кожу, ощущение распространяется волнами от головы вниз, к пальцам ног. «Да благословят и оберегут вас боги, мистер Роулинс!» говорит он, снимая руку с лба. Закери кивает, берёт свою сумку, меч и выходит из кабинета. Держась ближе к стенам, по краю сердца он обходит те части пола, что ещё старательно себя ремонтируют, не оглядываясь назад, не глядя под ноги, а только вперёд, на рухнувшую дверь, ведущую к лифту. Мирабель стоит посреди аванзала. Потряхивая спутанными волосами, которые зримо разовеют и на глазах становятся ярче. Большую часть пыли с лица ей удалось стереть, и она успела переодеться в тот же пушистый свитер, в котором была в первый раз, когда Закари увидел её не в маскарадном платье. "Он благословил тебя, верно?" спрашивает она. "Да", Закари ещё чувствует, как покалывает ему кожу. "Это хорошо." кивает Мирабель. Нам понадобится вся возможная помощь. Да что случилось? спрашивает Закери, оглядываясь на разруху вокруг. Светящиеся янтарные стены все в трещинах, часть обвалилась, из шахты лифта несет дымом. Мирабель смотрит вниз на каменный мусор и подталкивает что-то носком ботинка. Несколько игральных костей, сорнувшись от этого пинка с места, начинают катиться, но не останавливаются, а падают в трещину в полу и там исчезают. Алегра настолько отчаялась, что попыталась закрыть дверь с другой стороны, объясняет она. Скажи, Эзра, тебе нравится это место? Да, сбитый с толку отвечает Закери. Но даже утвердительно кивая, он понимает, что вовсе не имеет в виду это место таким, какое оно сейчас, с опустелыми коридорами и разбитой вселенной. Он подразумевает то, каким оно было раньше, живым. Он имеет в виду переполненный бальный зал и множество искателей того, для чего у них нет названия, искателей, которые находят это в историях, написанных и неписаных, и друг в друге. Но не так сильно, как Олегри, говорит Мирабель. Моя мать исчезла отсюда, когда мне было 5 лет, и после этого меня растила Олегра. Это она научила меня рисовать. Она ушла, когда мне было 14, и начала тут всё запечатывать. А с тех пор, как я принялась рисовать двери в надежде, что кто-то сюда всё-таки доберётся, хоть кто ты ещё. Она много раз пыталась убить меня. решила, что я опасна. Она замолкает, и Закери не знает, что на это сказать. У него и так голова кругом от перебора с историями и слишком запутанных чувств. Это вообще говоря, такой момент, когда надо бы сказать, что ему жаль, потому что так оно и есть, но чувство кажется слишком мелким. Или надо бы взять Мирабель за руку и ничего не говоря выразить понимание жестом. На рука её слишком далеко. В общем, Закери ничего не делает и не говорит, и момент упущен. Надо идти, у нас дела, говорит Мирабель. Как это твоя мама называет такие моменты? Знаковые? Однажды я с ней встречалась, и она угостила меня кофе. Правда? удивляется Закери, но Мирабель уже идёт к лифту. Двери расступаются перед ней. Лифт находится на несколько дюймов ниже уровня пола и оседает ещё на дюйм, когда Мирабель в него входит. Ты как-то сказал, что веришь мне, Эзра, произносит она, видя, что Закери медлит. Так и есть, признаёт он, осторожно становясь с ней рядом. Пол лифта кажется ненадежным, а меч в руках тяжеленным. Ощущение покалывания прекратилось. Удивительное спокойствие снисходит на него. Он готов быть подельником в том, что последует дальше. «Куда это мы, а, Макс?» — спрашивает он. «Мы? Вниз», — говорит она, делает шаг назад, а затем, приподняв ногу, силой пинает дверь лифта. Тот, вздрогнув, падает еще на несколько дюймов, А затем в спокойствии Закери взлетает стримглав вместе с его желудком, и боллифт ухает вниз.